скатавшимися, чем в маловодии. Минедем остался в лагере спартанцев в карауле. Вместо него, на шаг позади Таис, шла мелкой поступью Гесиона, прикрывая лицо от нескромных взглядов складкой наброшенного на голову шелка. Нескончаемая процессия пешеходов медлительно двигалась в обоих направлениях, обозревая мемфисских знаменитостей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 Спрыгнув с лошади, неловкой походкой человека, проводящего жизнь в верховой езде, он пошел на людскому потоку и, небрежно растолкав любопытных, предстал перед гитерами. Эгисихора побледнела так, что Таис испугалась за подругу и обняла ее, привлекая к себе извечным женским жестом опеки. Голубой всадник низко поклонился. «Я еду от твоего дома, госпожа. Там мне сказали, что я найду тебя на прогулке у реки. Кто может ошибиться, увидев тебя? Ты — Эгисихора, спартанка. Гетера молча кивнула, облизнув губы. Вестник извлек из-за пояса пакет тонкой красной кожи. Ниарх, критянин флотоводец божественного Александра шлет тебе это письмо и требует немедленного ответа. Игисихора схватила маленький пакет, в нерешительности сжимая его тонкими пальцами. Таис пришла ей на помощь. «Где найти тебя вечером для ответа и награды?» Посланный назвал ксенон почтовой станции, где он остановился. И Игисихора махнула рукой, отпуская его. И вовремя. Иоситей сделал попытку схватить письмо. Но Игисихора уклонилась,